На следующий день. Мы отправились в путь рано утром и еще до полудня прибыли к подножью гор на севере от такселя. Аква, я понимаю, что странно слышать это от крестоносца, но нам правда необходимо изгонять Люси? Если честно, я сомневаюсь. Вчера нам все-таки всучили задание на изгнание призрака Люси. Вчера нам все-таки всучили задание на изгнание призрака Люси. А те авантюристы, которые поначалу облегченно вздыхали из-за того, что им не придется морочиться с этим квестом, Позже были буквально завалены другими дуриан-квестами. Между тем, Камека осознала, что в гильдии она может получить сколько угодно бесплатной еды, поэтому ушла туда еще раньше нас. «О чем ты вообще, даркнес? Ты ведь слышала, из-за чего она до сих пор остается в этом мире, да? Люся отличается от одинокого духа, что живет у нас дома и обожает истории о приключениях. Она сама способна отправиться на тот свет, если пожелает. Для нее это не проблема». Но вот Люси останется в этом мире навечно, и поэтому моя святая обязанность успокоить ее. Сила, если потребуется. Что это с ней? Аква повела себя как настоящая богиня. Это случается настолько редко, что каждый раз повергает в шок. Но сама она не заметила нашего состояния и продолжила. Плевать, какого забытого бога она там почитает. Но чем меньше у меня будет конкурентов, тем лучше. Я устраню со своего пути этого отвергнутого бога, изгнав его последнюю последовательницу. «Эй, ты бездельница! Верни ту мимолетное ощущение божьего милосердия, которое мы только что испытали!» И вот так, болтая о разных глупостях, мы продолжали свой подъем. В конце концов, мы добрались до развалин, которые некогда были небольшой церковью. «Мы на месте! Вот и церковь отвергнутого бога! Меня не волнует, что это богиня возмездия и манипуляций! Я уничтожу ее вместе с Люси!» «Знаешь, я начинаю понемногу переходить на сторону Даркнесс!» Узнав, что почти исчезнувший бог на самом деле богиня, мне все больше и больше не хочется вмешиваться во все это. Тем более я не смогу заставить себя возненавидеть страдающего призрака». Аква проигнорировала мои жалобы. От радости и нетерпения ее дыхание участилось, и она зашагала еще быстрее. Магумин неожиданно остановилась. «Аква, что ты сказала? Богиня возмездия и манипуляций?» «Да, по крайней мере мне так сказала сестренка-служащая». Призрак Люси поклоняется богине возмездия и манипуляций. Поклоняется по сей день. Магумин потянул меня за рубашку. Казума, можно тебе на минутку? Ну что еще? Только не говори, что тебе захотелось помиловать Люси из-за того, что богиня возмездия и манипуляций звучит круто, и поэтому будет жаль позволить ей исчезнуть. После моего полушутливого замечания Магумин содрогнулась. Нет. Хотя это и правда звучит круто, но важнее то, что я имею к ней прямое отношение. Ну вот, опять ты за свое. Богини то, демоны все. Почему вы, алые магии, всегда умудряетесь путаться с разными сверхъестественными существами? Аква уже само по себе бесит. Мне еще ваших алых выходок не хватало. Немного выпустив пар, я замолчал. Магумин продолжила: Казу, помнишь наше путешествие в деревню Алых Магов? Ну да, помню. Как вообще можно забыть такое уникальное место? Там я с поводной постели с Магумин и там же Сильвия тыкала в меня своей штукой. Про сон в одной постели мог бы и забыть. Я спрашивала тебя про достопримечательности нашей деревни. Вот как. Ты про святыню с кошачьими ушками и булыжник с экскалибуром. Да, помню таки. Ну и что? Магумин по-прежнему колебалась. И все же... Еще там была гробница злого бога и место, где запечатана неизвестная богиня, помнишь? Да, что-то такое было. И если правильно помню... С обеих мест печати были сняты. Злым богом оказалась Вольбах, генерал короля демонов и... Я случайно сломала ее печать. Тогда я была еще маленькой, поэтому теперь обвинять меня в этом бессмысленно. Но разговор сейчас не об этом. Я хочу поговорить про неизвестную богиню. Что значит бессмысленно? Это не совсем уместное слово, когда идет речь об освобождении злого бога. Магумин не обратила внимания на мои обвинения и продолжила обычным тоном. Да, все произошло, когда я только изучила магию взрыва. Дабы одолеть напавших на деревню приспешников злого бога и защитить Юн-Юнска Мекка, я использовала взрыв. «Эй, а ну-ка, не меняй тему и смотри мне в глаза, когда говоришь!» Магумина не подумала разворачиваться, продолжая говорить будто сама собой. Ну а так получилось, что в радиусе взрыва оказалось место, в котором была запечатана неизвестная богиня. В результате богиня возмездия и манипуляций удалось сбежать, и с тех пор мы ее не видели. «Что? Эй, ты к чему вообще клонишь?» «Скорее всего, Люси молится той самой богине, которая была запечатана в деревне алых магов. К этому времени она на свободе уже два года, и наверняка успела набрать других последователей. Поэтому Люси уже не последняя. А значит, что мы с легкостью можем подарить ей покой, если скажем, что ее богиня уже не исчезнет», сказала она, как бы между прочим. Сказать, что я был шокирован этой внезапно открывшейся правдой, значит не сказать ничего. «Да что с вами, алыми магами, не так?» Сначала притащили к себе в деревню злого бога неизвестно откуда, чтобы запечатать его там. А затем сделали из него аттракцион для туристов. Не слишком ли вы много себе позволяете? Вы хотя бы в остальном мире подумали? Мне снова захотелось лично придушить того, кто создал Алых Магов. Ну, теперь мы хотя бы знаем, что после упокоения Люси, ее богиня не исчезнет. Осталась только одна сложность. Преодолеть ее мощную сопротивляемость святой магии. И как раз для этого у нас есть Аква. Пора сделать то, что должно. «Стоять на месте, Аксисовское требье! Не приближайтесь!» «Что ты там вякнула, в призрак?» «Ты недостойная даже магии очищения! Я отправлю тебя на тот свет своими святыми ударами!» Добравшись до церкви, мы тут же приступили к изгнанию призрака. «Великая Реджина, богиня возмездия и манипуляций, обрушь свою святую кару на голову этой синеволосой мерзавки! Ощути мое проклятие, подлая культистка Аксис!» «Ты смеешь пытаться проклясть святую богиню?» «Не смеши меня! Даркнесс, одолжи-ка меч!» «Смотри, призрак, как я сравняю с землей эти развальные церкви, которые ты зовешь домом!» Насколько же преданной была Люси, что решила молиться своей богине даже после смерти, навечно приковав себя к этому месту. Призрак, вступивший в жаркий спор с Аквой, внешне выглядел как двадцатилетняя девушка. Пока мы с Магумин наблюдали за ними, не зная как поступить, Даркнесс решила вмешаться. «Успокойтесь! Аква, вы ведь обе верующие!» «И Люси была такой же, верно?» «Давайте успокоимся и просто поговорим. Богине, которым вы поклоняетесь, не хотели бы ссориться. Вы так не считаете?» Улыбаясь через силу, Даркнесс попытался утихомирить буянок, но богиня и призрак начали огрызаться. «Эй, в каком смысле богине, которым вы поклоняетесь?» «Ты же совсем недавно говорила, что признал во мне богиню!» «Этот призрак имеет наглость смотреть на меня свысока, за что она должна быть уничтожена на месте!» Реджина сама, которую я восхваляю, богини возмездий и манипуляций. Принцип ока за око для нас священен. Это тебя не касается, не лезь не в свое дело. Неожиданный ответный удар вогнал Даркн в ступор. И похоже, что те двое еще не все высказали. Ну и ну. Вот почему я считаю, что культ Эрис занимается ерундой. У Эрис целая куча последователей, и разумеется, она не захочет ссоры, ведь ей это и не нужно. Но вот не кичиться тем, что ее религию признали национальной, она просто не может. «Даркнесс, может, сходишь хоть разочек помолиться в церковь Аксис?» «Как же я завидую Эрис! У нее так много последователей! В отличие от нее, непопулярные религии вроде нашей вынуждены каждый день бороться за существование!» «Не хотели бы ссориться? Не надо вылезать с навязшими в зубах уговорами за мир во всем мире!» Получив от разгоряченной парочки по первое число, Даркнесс молча вернулась к нам с Магумин. «Тебе так сильно нужно было лезть в чужие дела. ко все равно рано или поздно успокоит ее!» Но как преданная последовательница, я всегда хотел успокоить какого-нибудь призрака мирным путем. Пока я без особого желания утешал Даркнесс, перепалка буйной парочки уже грозила перерасти и в драку. Ты еще поплатишься? Скоро ты узнаешь, что такое гнев божий, и будешь скупать свои грехи в преисподней. ха ха ха Сейчас я своим божественным ударом отправлю тебя в небытие вместе с твоей отвергнутой богиней. Так вот почему я ощущала приближение своего заклятого врага. Не могу поверить, что такая, как ты, оказалась настолько... Реджина сама! Реджина сама! Я еще не вернула вам долг! Реджина сама, что отправила в от мужчину, который растратил все мои тяжким трудом, заработанные деньги. Реджина сама, что оставила без гроша женщину, которая вышла за моего брата Джи для того, чтобы обокрасть его. Я не позволю вам исчезнуть! Во имя всех тех, кого постигли подобные беды!» Люси в слезах продолжала молиться, пока Аква приближалась к ней, размахивая кулаком. Но тут... «Не печалься! Богиня, которой ты возносишь молитвы, была освобождена из заточения два года назад. Сейчас у нее наверняка появились новые последователи!» Магумин, которая до этого момента лишь молча наблюдала, обратилась к Люси. Она повела себя как настоящая последовательница культа. «Правда? Ну откуда ты знаешь об этом?» Люси с надеждой посмотрела на Магумин, словно ища спасения. «Именно я освободила твою богиню! Теперь ты можешь упокоиться с миром!» Эти слова были сказаны с такой твердой уверенностью, что Люси поверила в них. Она с облегчением улыбнулась, словно ее молитвы наконец-то были услышаны. «Спасибо тебе, добрая незнакомка! Я бы хотела как следует отблагодарить тебя, но похоже, что единственное желание, удерживающее меня в этом мире, было исполнено. Мне пора уходить! Прости, но мне не получится вернуть тебе долг!» Сказав это, Люси улыбнулась. Магумин ответила ей тем же в самой природе алых магов заложено никогда не забывать о благодарности думаю это очень похоже на принцип оказаока, который ты исповедуешь похоже наша раса и богиня возмездия и манипуляций отлично подходят друг другу поэтому может быть спокойно она не останется без последователей она продолжала тепло улыбаться магумин но тут божественный удар в корне не читать атмосферу истинный священнослужитель неожиданно врезала люси ты что творишь Мы же наконец добились взаимопонимания. Зачем ты все испортила? Она бы сама отправилась в мир иной. При виде этой сцены, которую ну никак не назовешь всего лишь слегка раздражающей, Даркнесс и Магумин застыли на месте. Именно потому что она собралась исчезнуть! Не позволю презирать себя этой никчемной богине и ее последовательнице, которая пытается сбежать, осквернив мое имя. Глядя в лицо этой недобогини, Люси потёрла пострадавшую щеку и задрожала от гнева: Да какая есть тебя богиня? Последователей таких богинь, как ты, презирает во всем мире. Тебе не стыдно, что у твоего кахая? Младшая, ниже по званию, с меньшим стажем. Эрис сама больше последователей, чем у тебя. Ее религию даже сделали национальной, в то время как количество культов Аксис. Люси указала на Аку пальцем и засмеялась. Брови Аку взлетели вверх. Эй, оно ну, стоять! Я не позволю насмехаться над собой какому-то захудалому малочисленному культу, который вот-вот исчезнет. Окончательно выйдя из себя, Аква попыталась схватить Люси, но та, воспаив над землей, уже почти исчезла. «О, великая Реджина Сама! Как последователь богини возмездия и манипуляций в свои последние мгновения в этом мире, я эпично высмеяла богиню, которая проиграла собственному Кахаю. Теперь я могу с триумфом покинуть этот мир. Желаю вам светлого будущего!» И на этом верная последовательница богини возмездия и манипуляций. А, -а, «А, не смей убегать!» с радостью испарилась, нанеся критический урон самолюбию богини воды.